«Черный рынок?» – переспросила Эмили. Алберт снова сел на кушетку. «Доступные деньги! Вот что это было!» Эмили сидела прямо в своем голубеньком фланелевом халате, и он никак не смог заставить ее купить шелковый. «Пять фунтов водителю грузовика за то, чтобы он пошел выпить чашку чаю или какао, или стакан пива, неважно!» А за это время исчезали мешки с сахаром, Или бочонки с маслом. Вот в чем заключалась эта игра. Значит, это было мошенничество? Холодно спросила она. У Алберта отвисла челюсть. Но, мамочка, по-твоему, я не читаю газет? Там все было написано черным по белому. Некоторые из игроков заработали суровые приговоры, не так ли? Румянец на лице мистера Тоута заметно увял. — Тогда была война, — пробормотал он. — А то, что ты делал, было не во время войны? — Об этом никто не узнает. Кому надо беспокоиться из-за того, что происходило три или четыре года назад? Если я заплачу ему, то только потому, что не хочу никаких неприятностей. Миссис Тоут все еще не сводила с него глаз. — Ты не мог заработать столько денег на нескольких мешках и бочонках. Алберт усмехнулся. «Конечно, не мог. Это было только начало. Я превратил это в крупный бизнес. Ты бы не поверила, если бы я тебе рассказал, какие дела мы проворачивали. У меня оказались организационные способности. Я все планировал. Деньги – забавная штука. Стоит только начать их делать, как они идут в карман сами собой. Когда мы начинали этот грошовый бизнес в Клэппе, ты небось и не предполагала, что станешь женой богача. — Я не предполагала, что стану женой вора, — подумала Эмили. Но, разумеется, вслух она этого не произнесла. — Ты сообщил мне только половину, — сказала она. — Что знает мистер Порлок и что он намерен делать? Кровь снова бросилась в лицо мистеру Тоуту, а вены на шее вздулись. — Он знает места и даты, черт бы его побрал! Несколько бочонков топлива с аэродрома, солидная партия масла из доков, еще три-четыре крупных дела. Порлок утверждает, что есть свидетели, готовые дать показания под присягой. Но я ему не поверил. Да кто станет слушать людей, которые рассказывают о том, что они видели три года назад? Если я ей заплачу, то потому что в бизнесе лишние разговоры ни к чему. Но я отлично знаю, куда перекочуют мои денежки». Прямиком в карман мистера шантажиста Порлока. И когда я думаю об этом, то готов его прикончить. Пусть даже меня за это повесят. И он снова перешел на крик. Не говори глупости, Алберт, спокойно сказала миссис Тоут.